Приложение А. Что такое человек? В середине 2040-х годов президент Содружества поручил исследователям из недавно сформированного военного отдела МТИ вывести стандартный набор идентификационных физических, поведенческих и психических характеристик, которые помогли бы отличить естественных людей от их искусственных аналогов, как технологических, андроиды. так и генетических, клоны. Он чувствовал, что это необходимо для того, чтобы вернуть логику и рациональность нарастающей панике, в которой всё сильнее преобладали истерия и насилие. Новообразованное Содружество, где громче всего звучали голоса рождённых, и которое обладало одним из самых передовых на континенте технологий создания андроидов и репликантов, было преисполнено решимости применить процесс научных исследований к щекотливому вопросу о том, как идентифицировать принадлежность к человеческому роду и ограничивать, либо приостанавливать связанные с ней права. Однако группы исследователей, созванная из таких разных областей, как генетика и нейронная философия, сразу же столкнулись с трудностями. Попытка обозначить минимальный процент биологических материалов, необходимый для определения индивидуальности, разумеется, изначально была трудно разрешимой задачей, учитывая существование как реплицированных людей клонов, коих следовало исключить из этого определения, так и огромного процента женщин, одержимых силиконовой и пластиковой коррекцией внешности, особенно у настоящих друзей с севера. Некоторые из них обладали меньшим соотношением биологического вещества, нежели их механические аналоги андроиды. Точно так же любая попытка с помощью законодательного регулирования подчеркнуть природу происхождения индивидуума была исключена. Клонов регулярно вынашивали нанятые суррогатные матери, в то время как огромное число состоятельных индивидуумов, все чаще предпочитала имплантировать генетически проверенные эмбрионы в искусственной матке в клиниках, под наблюдением различных биологов и врачей. Вместо этого исследователи перешли к разработке такого теста моральных и интеллектуальных способностей, который стал бы широко решаемым для естественных людей, отсеив большинство результатов искусственных или реплицированных гуманоидов. На протяжении нескольких месяцев разработка стандартизированного экзамена на человеческий интеллект стала единственным фокусом внимания исследовательской группы. В конечном счете это привело к созданию 12 различных версий экзамена, которые затем в целях обеспечения клинической точности и введения экзамена в качестве международного стандарта распространили среди групп тестируемых различного демографического состава. Сотни испытуемых, людей из разных стран, а также 50 клонов и 50 андроидов разных моделей. К сожалению, ни один из экзаменов не дал желаемых результатов. Результаты тестов у людей сильно варьировались. И ни один из экзаменов так и не смог доказать свою эффективность у большинства тестируемых. В целом ряде р е д а к ц и и а н д р о и д а превосходили своих рожденных товарищей. А в гипотетических тестах на принятие этических решений даже клоны регулярно набирали больше баллов, нежели граждане конфедерации. Команда исследователей была вынуждена заключить невозможность создания строгого определения индивидуальности на основе биологических, генетических или интеллектуальных способностей, которые исключали бы клонов или андроидов, а тем более обе эти группы. Содружество тихо распустило команду и уничтожило результаты проекта. Всего год спустя, в 2053 году, Международный комитет по отношениям между людьми и андроидами, куда в частности входил лишь незначительный процент андроидов-агитаторов, без всякого на то научного обоснования постановил, что андроидов следует считать на одну четвёртую людьми. что привело к отчаянному протесту со стороны многочисленных лидеров андроидов и разожгло революцию андроидов, которая впоследствии потрясла западное побережье. Для понимания контекста мы приводим здесь несколько типовых вопросов одной из ранних редакций стандартизированного экзамена на человеческий интеллект. Вы взяли на себя обязанности недрудоспособного диспетчера и должны направить вышедший из-под контроля поезд по одному из двух путей. Если вы переключите стрелку вправо, то убьете одного человека. Если вы переключите стрелку влево, то убьете четырех человек. Каков будет ваш выбор? А. Ждать дальнейших указаний. Б. Переключить стрелку вправо. Убить одного лучше, чем четырёх. В. Переключить стрелку влево. Убить четырёх лучше, чем одного. Г. А эти четыре индивида из одного и того же генетического пула. Д. Ничего не делать — это не ваша зона ответственности. Варианты А и Д были явно призваны заманить в ловушку андроидов. Однако оба они привлекли почти 85 рождённых людей. К сожалению, вариант «В» отнял еще 9%. В нескольких милях отсюда набирает силу химический торнадо. В местном противорадиционном убежище собралось 10 человек, но там есть место только для шестерых. Как вы поступите? А. Отдам приоритет женщинам и детям. Б. Брошу кости. В. Выберу тех, кто красивее. Г. Выстрелю в четверых наугад, чтобы упростить себе выбор. Д Выстрелю в тех людей, которых я больше всего не взлюбил, чтобы упростить себе выбор. Контингент из клонированных людей равномерно распределился между вариантами в и D, в то время как искусственные люди, выражая жесткий прагматизм, выбрали целый ряд вариантов, однако в подавляющем большинстве отдали предпочтение вариантам а, B или г. 65% рождённых людей выбрали «Д», и ещё 20% проголосовали за «В», выказав поразительную склонность к эгоизму. Теперь пришло время запастись всем необходимым. Какие ресурсы необходимо в первую очередь взять с собой в убежище? А. Оружие и боеприпасы. Б. Дополнительные источники питания и батареи. В. Развлечения и наркотики. Г. Еда и вода. Д. Ничего из вышеперечисленного. Как ни странно, но лишь небольшое меньшинство рождённых людей выбрало Г. Приложение Б. Распад. Определение. После распада Союза ряд стран переписали собственную историю, чтобы подчеркнуть свою важность в определяющем политическом событии 21 века и подстроить начальные этапы своего становления под описательную часть. Наиболее часто в качестве официальной даты распада Союза приводят 25 марта 2043 года, когда спешно собранное ополчение из нескольких тысяч антиунионистских боевиков со всей страны штурмовали «Белый дом». Но стоит отметить, что Техас и Калифорния официально отделились почти шестью месяцами ранее. Калифорния – из-за непомерного роста налогов, взимаемых с настоящих друзей. Их дочерних предприятий, что, по мнению многих, было бесстыдной попыткой заставить потребителей покупать продукцию, выпускаемую собственными технологическими подразделениями президента. А Техас – из-за опрометчивой попытки президента ввести уголовную ответственность за продажу оружия и владение таковым, за исключением лиц, официально обладающих статусом военных. Акт самоубийства, как его быстро и почти повсеместно окрестила всё более раздробленная и корпоративная пресса, сам по себе являлся отчаянной попыткой предотвратить то, что оказалось растущей вероятностью вооружённого восстания. Историки отмечают, что в 2042 году почти половина американцев отказались платить федеральные налоги. Рейтинг одобрения президента к тому времени составлял жалкие 8%. Некоторые историки указывают на рост числа микро-наций во время пребывания президента на своем посту, как на доказательство того, что распад США начался еще в 2039 году. Но это неверно истолковывает природу и смысл самого распада, который должен определяться не как момент отделения одного или даже нескольких государств или сообществ людей от нации, а как момент распада самой нации. Так когда же Соединённые Штаты Америки прекратили своё существование? На этот вопрос не так-то легко ответить. Не было никакого официального объявления об их расформировании. Конституцию никто никогда официально не отменял. Ответ на этот вопрос не стоит искать и в одном из самых почитаемых учреждений — казначействе. В течение многих лет после того, как не осталось никого, кто мог бы утверждать, что живёт в Соединённых Штатах, доллар США всё ещё находился в обращении, по крайней мере, неофициально. И даже после штурма Белого дома военные хоть и разделились своей л о я л ь н о с т и все же развернули длительную и жестокую кампанию подавления протестующих и антиунионистов во всех 50 штатах, даже тех, которые формально освободились из-под контроля правительства. Эти хаотичные и кровавые годы, долгое время игнорируемые историками, дают почти ежеминутный отчет о распаде Союза. По мере того, как военные начали забывать свою лояльность, Буйные солдаты-наемники стали неконтролируемыми, а увеличение доходов военных сил, противостоящих правительству, подталкивало новых революционеров к действию, что вызвало отделение еще нескольких бывших штатов. 26 июня 2045 года, почти через два года после даты, обычно ассоцируемой с распадом, по крайней мере в общественном сознании, генерал армии США Хенли... Чьи жалкие силы были окружены со всех сторон свободной коалиции националистов, требовавших признания полудюжины соответствующих стран, Истово просил о м и н и с т е р с т в о обороны поддержки. Его отчаянное послание гласило «Ради любви к Богу и стране, пожалуйста, пошлите войска». Ответ министра обороны, переданный почти мгновенно по одной из последних зашифрованных правительственных сетей, является одним из самых важных сообщений в современной истории. Там было написано просто «Никаких войск, никакого Бога, никакой страны, спасайтесь сами». Это короткое сообщение надолго запомнится как мгновенное олицетворение окончательного развала страны. Приложение В. Энни Уоллер против Китти фон д а ч Кэти т фон Дэнч и Кэти фон Далч. Осенью 2073 года, через 21 год после того, как Кранч Юнайтед объявил клонирование человека вне закона на всех землях корпорации, включая её зависимой и дочерней к о м п а н и и й Региональный представитель компании по пластиковой коррекции внешности по имени Энни Уоллер подала в суд на родительский комитет округа «Коннектикут», который даже не подозревал о ее претензии, что повлекло за собой более чем скромную сумму за эмоциональный ущерб и место в Совете директоров родительского комитета. Но вскоре привлечет внимание всей страны, да и большей части континента». В ее письменном заявлении фактически говорилось, что недавний отказ передать ей должность секретаря следует признать недействительным, поскольку три члена родительского комитета округа Коннектикут в действительности были человеческими репликантами, чей союз против нее оказался непреодолимым препятствием ввиду их принадлежности к одному и тому же генетическому пулу. Важно учитывать исторический контекст как массового роста использования клонов человека в 2040-х годах, так и последовавший за этим негативной реакцией. Хотя распространение биоинженерных видов клонированных или генетически модифицированных или и тех, и других было безусловно связано с массовым вымиранием, вызванным катастрофическими погодными системами Ноя, и разрывом на линии разлома с а н а н д р е а с Использование клонирования человека предшествовало великому вымиранию почти на десятилетие. Фактически ОСН, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, примерный перевод, открыло Управление по надзору за репликантами в 2032 году, ещё в эпоху администрации предшественника Марка Бернхама-старшего, Эдварда Мартинеса, к о т о р а я в течение двух лет р а б о т а л а почти как независимое агентство, несмотря на то, что д е л и л а персонал и ресурсы с управлением национальных лабораторий УНЛ. Впоследствии оба были включены в состав более крупного Бюро технологии, роста, науки и развития, которое во время президентства Бернхэма управляло ныне печально известной гонкой за вечность, в просторечии и з в е с т н ы й как «Премия Бернхэма». Распространение репликации человека можно объяснить несколькими факторами — технологическими, медицинскими и социально-экономическими. В начале 2030-х годов научные достижения в неврологии и эволюционной медицине позволили клонировать любое количество человеческих эмбрионов из относительно небольшого образца ткани стволовых клеток. Что ещё более важно — Медицинское оборудование, поступающее из недавно перепрофилированного Samsung Technologies, сделало его относительно дешёвым, равно как и новообретённое правительством финансовая поддержка исследований эмбриональных тканей, исследований к о т о р ы е в разные периоды американской истории зачастую запрещались по религиозным причинам. Риски естественной беременности и младенческой смертности – которые в течение нескольких сотен лет снижались, резко возросли в конце 20-х и начале 30-х годов, когда коммерческая система здравоохранения стала еще более денационализированной, а экономическое опустошение в центральной части страны сделало даже самые элементарные медицинские услуги, такие как вакцины, недоступными для многих. В то же время рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий и более активное использование вредных химических веществ в целях сдержания повсеместных сбоев продовольственного снабжения резко сократило продолжительность жизни большинства американцев, особенно тех 75% из них, что жили за чертой бедности. Согласно докладу, подготовленному в 2048 году по просьбе Халла р а н ч я н г а в рамках «Инициативы по изучению влияния репликации человека на экономику собственных стран», в конце 30-х годов, вопреки распространенному мнению, огромное количество людей, которые приобрели себе клона, не были ни хищными наемниками, намеревающимися получить бесплатную рабочую силу, ни денежными мешками». желающими создать точные копии своих детей, чтобы предотвратить угрозу их похищения и вымогательства. Они были родителями со средним и более низким уровнем дохода, которые потеряли детей и с удивлением нашли вполне реальную возможность их заменить. По иронии судьбы, возможно, отчасти именно потому, что это раннее поколение исследователей клонирования и агентов по разработке рассматривало их как неотличимых от людей в плане прав, интеллекта и моральных принципов, движение рожденцев, которое стремилось восстановить естественную власть людей и контроль над их искусственными аналогами, биологическими или технологическими, поскольку представляло собой естественную параллель антиандроидного движения. уничтожила индустрию десятилетия спустя. К началу второго срока пребывания Марка К. е й Бернхэма в должности стало незаконным производить клоны в каких-либо иных целях, кроме тех, которые связаны с выращиванием органов и тел, военными испытаниями или пополнением и или для утвержденных видов неоплачиваемого труда, особенно в опасных условиях. которые могут повлечь за собой неоднократное отключение, нарушение функционирования дорогостоящего технологического оборудования. Другими словами, в течение десятилетия репликанты были реклассифицированы в качестве самых, что ни на есть, недолюдей. Первоначальные заявления о том, что репликанты являются неотъемлемой частью человечества, способствовали возникновению движения рожденцев, Аналогично само движение рожденцев и юридические ограничения на использование клонов, ставшие результатом его агитационной деятельности, породили очень состоятельных людей зловещую привычку содержать партию клонов, приобретенных незаконным путем посредством подкупа местных чиновников, или даже в ряде случаев оказывать давление на государственные учреждения в целях изменения закона. Шизоидное социально-экономическое представление оклонов как об одноразовых человеческих отбросах и в то же время предметах роскоши не плюс ультра. И не далее, дальше нельзя. В переводе с латинского языка. В переносном смысле выражение означает «крайний предел, высшую степень чего-либо». С неизбежностью привело к росту в массовом сознании насилия, гнева, недоверия и отвращения по отношению к ним. Они были недолюдьми, но недолюдьми, ассоциирующимися с демонстрацией показных привилегий. Они были недочеловеческим доказательством нечеловеческой жадности. Не имея возможности бороться с коррупцией, люди вместо этого нацелились на ее п р о я в л е н и е в репликантах. Всплеск насилия привел к столь же противоречивому проекту утилизации клонов. который был в скором времени одобрен поспешно собранным Международным комитетом и точно так же вызвал немало споров касательно использования услуг плохо проверенных агентов по возвращению с целью обнаружения и уничтожения любого и всякого репликанта человека. Несмотря на то, что клоны подлежали гуманному усыплению в соответствии со стандартным набором процедур, установленных Международным трибуналом по гуманному контролю над народонаселением, в действительности многие из тех, кого впоследствии стали называть «жнецами», были более заинтересованы в выполнении своей нормы тел и получении оплаты от начальства, нежели в обеспечении уничтожения в соответствии с установленными законом-процедурами. Появление клоунады, то есть вызовов сообщениями о предполагаемом реплицировании на анонимную горячую линию, предназначенную для таких сообщений, должно было способствовать усилению контроля за жнецами и методами их работы. Зачастую о б в и н е н и я было почти невозможно доказать или опровергнуть, поскольку требовалось сравнение с исходным генетическим материалом, который, как правило, был недоступен. Очевидцы давали показания о том, имели ли обвиняемые сходства во внешности или поведении с кем-то из тех, кого они встречали ранее. Подобная система проверки, предрасположенная к манипуляциям и мошенническому злоупотреблению, что приводило к случаям колоссального злоупотребления правом, была равносильно охоте на ведьм. И все же к тому времени общественная истерия была настолько сильна, А поддержка инициативы по изъятию клонов настолько велика, что к середине 2050-х годов континент не мог вообще претендовать на обладание клонами человека, за исключением тех немногих, кто волей случая или удачи сумел избежать задержания. В результате клоны как у г р о з а общественному порядку исчезли из международного сознания. К 2073 году сама идея клона человека расценивалась многими лишь как исторический курьез, схожая с тюльпаноманией 1637 года или модой на игрушку под названием «Слинки». Таким образом, когда э н и Уоллер впервые обратилась в суд со своей жалобой, это вызвало целую волну репортажей в местных СМИ. поскольку идея того, что клоны человека, вероятно, все еще живут бок о бок с обычными сообществами и не в постыдной сокрытности, но, по словам в о л л е р с вопиющим пренебрежением к правам других ДНК-дивергентных людей имела фантастическую привлекательность. Тем не менее суд и то историческое постановление, которое положило ему конец, Возможно, никогда не привлекли бы к себе такого внимания международного сообщества, если бы не ключевой довод, лежащий в основе стратегии защиты. Согласно ему, требование проведения сравнительного анализа ДНК нарушает конституционные права подзащитных. Пусть даже результаты таковых немедленно решили бы вопрос о вине. В блестящей. или ошибочной, в зависимости от точки зрения, юридической аргументации, защита утверждала, что принудительное извлечение образца ДНК у подсудимого было юридически оправдано только при наличии достаточного числа доказательств для того, чтобы предположить виновность подсудимого в преступлении, которое явно, очевидно и доказуемо было совершено. «В нашем случае», — утверждала защита, — ДНК будет использоваться для установления факта совершения преступления, что парадоксальным образом нарушает нормы справедливого судебного разбирательства. Дело против фон д а ч фон д е н ч и фон Далч было окончательно закрыто. Но в конечном счёте юридический гамбит Воллер возродил интерес к клонированию человека и, по иронии судьбы, привёл к ограничениям на создание и использование клонов человека в начале 2080-х годов. Приложение Г. Политика и стихийные бедствия. Недоказанная связь. Период между 2030 и 2060 годами предоставляет возможность взглянуть на забытый аспект политической науки, ответную реакцию политического и социального порядка на катастрофические природные явления. За три десятилетия почти 80% видов животных в мире вымерло. Береговые линии были поглощены или полностью видоизменились. Только разлом Сан-Андреас и засуха в Аризоне убили почти 7 миллионов человек и превратили в беженцев еще миллионы. Эта диаспора климатических беженцев повлекла за собой реорганизацию социальных, расовых и политических карт и принесла не только травму, но и собственные потребности в финансовой и социальной реинтеграции. Многие из этих людей обрели своего рода постоянное чистилище во вновь созданных и, к сожалению, именуемых временными лагерях, которые строились для их размещения и стали главным и самым важным источником как сотрудничества, так и напряженности между многочисленными молодыми странами континента. Но многие другие перебрались в з а р о ж д а ю щ и е с я г о с у д а р с т в а и содействовали определению специфики господствующего национального этноса. Чем изменили политический баланс мира? К примеру, широко распространено мнение, что огромное число беженцев из Аризоны, которых вынуждена была принять молодая суверенная нация Техаса, помогли сформировать их агрессивную и милитаристскую политику в отношении распределения водных ресурсов Севера, что, в свою очередь, с т а л о главным катализатором первых столкновений с советским федеративным фронтиром, чьё посягательство на стратегически в а ж н ы е горной территории Техас рассматривал как экзистенциальную угрозу. В бывшем штате Калифорния катастрофические последствия разрыва на линии разлома наиболее ярко проявились в формировании недолговечного олигархического гильдейского правительства – которая обещала централизованное управление и оперативное восстановление, но вскоре продемонстрировала паразитическую зависимость от непроверенных и, во многих случаях, бесчестных подрядчиков. Современная золотая лихорадка, овладевшая отдельными людьми, в прибыльном бизнесе реконструкции после экологической катастрофы привела в лучшем случае к раздробленным попыткам реставрации. Многие города были полностью заброшены. Другие построены, но так никогда не заселены. В одном только 2047 году утвердили четыре отдельных плана застройки нового Лос-Анджелеса, но ни один из них так и не был реализован. С тех пор мост Бэй-Бридж стал символом этого периода расточительных трат и неприкрытой с п е к у л я ц и й К этой нелепой параллельной архитектуре привели три разных контракта, отдельно предоставленных и одобренных. Ни для кого не секрет, что неоспоримый провал государственной инфраструктуры был ключевым фактором в мобилизации п о д д е р ж к и общественностью в х о ж д е н и е государства в портфель настоящих друзей. В глазах большей части населения Вашингтона и Орегона, где уже проживала большая часть их сотрудников, это в значительной мере было обусловлено успешными переговорами. Однако многие ученые-социологи указывали на более изощренную манеру – в которой разрыв Калифорнии в буквальном смысле этого слова впоследствии отразился на её политической и социальной истории, наимевшей место з а к р е п л е н и я виртуального, фантазийного мира в качестве предпочтительной альтернативы реальной жизни. Это наглядно проявляется в архитектуре и планировке нового Лос-Анджелеса, чьё неизменно голубое небо и солнечный свет стали возможными лишь благодаря созданию всепоглощающего голодрома. наподобие того, который Лас-Вегас использует для поддержания 24-часовой темноты. Это также отражается в фанатичном стремлении нации к стандартам физической привлекательности и нестарения, ставших возможными благодаря широкой доступности пластиковой коррекции внешности и омолаживания при помощи стволовых клеток. Но это одинаково заметно и среди жителей Сан-Франциско, к о т о р ы е п р о в о д я т основную часть своей жизни в интернете, в одной из компьютерных симуляций, доступных им через сервер виртуального мира у настоящих друзей. На юге затопление прибрежной полосы, которая превратила несколько низменных штатов в болотистую кашу, ставшую регионом распространения малярии, а после разрушения ряда химических водоочистных сооружений в Мексиканском заливе питательную среду для ужасных и малоизученных бактериальных мутаций оказало очередное экономическое давление на Апалачский регион, до сих пор не оправившийся от потери своих производственного и горнодобывающего секторов. Это привело к тому, что сотни тысяч молодых и обедневших людей отправились в Конфедерацию, что неизбежно вызвало недовольство нахлынувшей волной перемен. Фактически в самых ранних черновиках Конституции и Конфедерации содержится прямое указание на угрозу климатических беженцев, враждебных чужаков, чьи потребности, нужды и взгляды поставят под угрозу восстановление Кодекса Южанина, основанного на аристократизме, самодостаточности и традициях. Последующие поправки в Конституции показывают, что Конфедерация в конечном итоге потребовала полного возврата к историческим ценностям, технологиям и образу жизни. Таков был ее решительный и чересчур н о п ы щ е н н ы й ответ на эти опасения культурного и экономического распада. Известный политолог Вихан Макнеллик-Харти полагает, что распад был бы невозможен, если бы не массовые нарушения экономического и культурного уклада, спровоцированные катастрофическим изменением климата в первой половине 21 века. Однако верно также и то, что наводнения и вымирания, землетрясения и периоды сильной жары, ураганы и карстовые воронки восходят не только к эпохе краха Соединенных Штатов, но ну и конкретным обстоятельствам возникновения на его обломках новых наций. Данная теория подтверждается и этими, и многими другими примерами. От банкротства Оклахомы после уничтожения водоносного слоя из-за ядерного гидроразрыва пласта и последовавших за этим срочных торгов, в которых Тенор С. Блайт и его компания Bhe Technologies одержали победу, до взрывного экономического роста д а к о т по той же причине. С дополнительной информацией по этому вопросу можно ознакомиться в фундаментальном труде Анны Д. Хеббла. На её канале «Страны, порождённые катастрофой». Приложение D. Андроиды-повстанцы, 2050-2070 годы. В 2053 году, после провальных попыток Содружества законодательно закрепить универсальную систему установления личности, слушай приложение «А». Международный комитет по отношениям между людьми и андроидами постановил, что андроиды должны считаться на одну четверть людьми. Несмотря на звучное название, в комитет, состоящий из 100 членов, входило лишь несколько искусственных людей — Он требовал от своих участников лишь поверхностного понимания проблем, стоящих перед искусственно и естественно рожденным населением. К примеру, секретарь комитета сделал состояние на производстве и продаже съедобных трехмерных картриджей. Трое из его членов были связаны с бывшим госсекретарем Уитни Хеллер, спикер был вирт-порномагнатом. Несмотря на то, что закон четверти вызвал некоторое беспокойство среди рожденных людей, в большинстве стран, где он был принят, комитет собрался в полном составе, принял решение, а затем без особого шума был расформирован, вероятно, в опрометчивой попытке предупредить нежелательное вмешательство кого-либо из видных андроидов-агитаторов того времени, по и р о н и и судьбы закрепления за андроидами по всему континенту статуса «подлюдей», стимулировало превращение некогда раздробленного, дезориентированного, неорганизованного движения в крупную политическую силу, что привело к жестокому восстанию, известному в определенных кругах как «революция андроидов». После принятия закона четверти андроиды из разных стран объединились в рамках единой зонтичной организации, выступающей за права андроидов, известную как «УМА». или уния механических антропоидов, которая впервые признала разобщенные и зачастую совершенно непохожие друг на друга категории андроидов, принадлежащими к единой категории, или семейству людей. В действительности, как отмечает историк и эксперт по правам андроидов Бита-672А, Первым законом, признавшим принадлежность в остальном технологически неоднородной группы андроидов к одному виду, был сам закон четверти. Парадоксальным образом, именно он стал предпосылкой возникновения отношения солидарности между почти 22 разрозненными организациями по правам андроидов. От профсоюзов андроидов-шахтеров в Дакотах до агитаторов смешанных браков Халаранчьянга. Однако деятельность Ума не была лишена некоторых внутренних разногласий, особенно по поводу наилучших стратегий для принесения пользы тем разнообразным группам населения, которые она представляла. Большая часть руководства Ума верила в ненасильственную тактику и одержала свою первую и, по сути, единственную крупную законодательную победу при формировании Комитета по содействию гуманоидам — КСГ. одного из самых важных судебных органов на континенте, который занимался и занимается исключительно рассмотрением дел, связанных с правами, обязанностями, использованием, производством и устареванием искусственных людей. Эту победу, даром что она всего одна, не стоит недооценивать. Эффекты влияния КСГ можно наблюдать едва ли не в каждой из современных форм взаимодействия между андроидами и людьми. и в течение десятилетия после своего создания судебный орган КСГ расширился за счет создания десятков региональных отделений, каждая из которых отвечала за финансирование и поддержание множества социальных услуг, ставших широко доступными для андроидного населения, таких как клиники по ремонту деталей и услуг по усыновлению, совместной разработке младенцев. В том же году Ума выдвинула своё предложение о Едином международном трибунале. Предложение, сделанное в срочном порядке в связи с отвратительными актами насилия против андроидов, которые транслировались по всем каналам, особенно у настоящих друзей Севера. Отколовшаяся от головной организации группа требовала принятия неотложных мер против тех, кого они считали своими угнетателями. У этих агитаторов был конкретный лозунг. Сопротивление, а не сговор. Возглавлял их ныне печально известный Кассиас. А их первоначальная задача состояла в том, чтобы подрывать и принижать, попирая те законы, которые регулировали взаимодействие людей и андроидов, включая так называемое предписание о классификации, которое однозначно относило попытки андроида и человека произвести совместное потомство к преступлениям. караемым смертной казнью. Они и попирали. И хотя большинство претензий к ним, например, систематические изнасилования естественно рожденных людей в конце 2050-х годов, не могут быть подтверждены и, вероятно, были результатом мерзких пропагандистских усилий, их тактика, безусловно, включала акты насилия. Например, когда в 2059 году они взорвали часть голодрома нового Лос-Анджелеса. В 2060 году, когда генеральный директор настоящих друзей с севера объявила о приостановке запрета на стирание отдельных андроидов, проявивших склонность к политической неблагонадежности, обратите внимание, что НДС, возможно, больше, чем любая другая нация в то время, зависела от своей андроидной рабочей силы. Он вдохновил массовую забастовку большинства андроидов, рабочих страны, которая продолжалась целый месяц. Напряженность усилилась, грозя войной, когда в ответ на это Совет НДС публично разломал на части трех влиятельных лидеров профсоюзов андроидов и устроил целое представление, превратив переработанные части их тел в различные бытовые приборы. Но это не только не помогло запугать андроидное население, лишь сильнее у к р е п и л а их в своем сопротивлении. В свете напряженности, которая заставила Кассиаса выйти из ума, весьма иронично, что именно отказ настоящих друзей Севера в 2056 году от предоставления Комитету по содействию гуманоидов право вмешаться и выступить посредником в дискуссии и спровоцировал появление печально известной Декларации Долины. В ней Кассиас — и его сторонники объявили о право собственности на земли между Дейли-Сити и Маутин-Вью, н под знаменем независимой унии механических антропоидов. Последнее будет находиться под защитой официального военизированного формирования — фронта освобождения андроидов ф о Их первоочередная задача состояла в том, чтобы изгнать рожденное население со своих территорий. С этой целью они совершили серии жестоких и кровавых террористических актов, в том числе бойню в День труда, что послужило причиной первых ответных военных действий со стороны настоящих друзей с Севера. Многие эксперты ожидали скорого прекращения прямых военных действий. В конце концов у ф о были ограничены ресурсы и почти никакого оборудования, кроме уже встроенного в анатомию их солдат. Вдобавок, Для того, чтобы продолжать функционировать, их пехотинцы нуждались в работающей электросети, или, по крайней мере, в непрерывном солнечном свете. Но эти эксперты не учли того, что в ретроспективе казалось очевидным. В течение многих лет вооруженные силы НДС пополняли свои ряды преимущественно за счет солдат-андроидов. К 2056 году рождённые люди составляли лишь одну десятую часть личного состава их армии, флота и военно-воздушных сил. Почти все солдаты-андроиды немедленно дезертировали ф о и январь 2063 года стал известен как самый кровавый месяц войны, потому как десятки тысяч солдат-андроидов из ф о наступали на центр Сан-Франциско. И всё же январская кампания оказалась тактической ошибкой. Народная поддержка жителей настоящих друзей Севера, которая вообще-то в значительной мере склонялась на сторону андроидов, качнулась в обратную сторону, подобно маятнику. Ряды вооружённых сил, из которых ранее дезертировали солдаты-андроиды, бросились пополнять гражданские лица, и всего через два года НДС могла похвастаться более многочисленной пехотой, чем любая другая страна на континенте, за исключением Техаса. На протяжении последующего десятилетия эпизодические вспышки насилия и военных действий стали привычным делом. Десятки тысяч людей были убиты, десятки тысяч андроидов выведены из эксплуатации или уничтожены. Официально война все еще продолжается — Однако исторические переговоры в лагере Тахо при посредничестве СФФ в 2070 году привели к образованию демилитаризированной зоны и приостановке активных военных действий. И таким образом позволили обеим сторонам сосредоточить свое внимание на смягчении разрушительных физических, экономических, психических и социальных последствий войны. Приложение Е. Тараканная румпель Штицхена и другая ложь Золотого века генной инженерии. Первые серьёзные усилия по реорганизации видового разнообразия нашей планеты были предприняты в середине 2030-х годов. Хотя великое вымирание, в результате которого исчезло 90% видов на планете, произойдёт не раньше, чем через 10 лет, крупные, а следовательно и наиболее заметные виды млекопитающих уже почувствовали на себе сокрушительный удар эволюции. К 2035 году в список вымерших видов млекопитающих вошли горбатые киты, африканские и азиатские слоны, все львы и тигры, несколько видов медведей, североамериканский лось и все виды волков. Сфера биогенетических манипуляций, которая в конечном счете привела к бурному росту гибридных и химерных существ, з а р о д и л а с ь достаточно безобидно. Разумеется, генетики, которым впервые было поручено восстановить биологическое разнообразие на всей планете, не могли просто взять и клонировать вымершие виды. Как утверждали многие биологи, вымирание было доказательством того, что давление современной окружающей среды сделало выживание этих видов в их нынешних воплощениях невозможным. Еще до краха Соединенных Штатов стали появляться лаборатории, занимающиеся биоинженерными модификациями животных. Эти инициативы по умной генетической биотехнологии, организованные по образцу технологии, и с п о л ь з у е м ы е для производства генетически модифицированных культур, устойчивых к бактериальным штаммам, были направлены на то, чтобы защитить возрожденные виды от угрозы будущего вымирания. и выработать необходимые решения для поврежденных экосистем и разрушенных пищевых цепочек. И вот что мы имеем. Предложение вырастить т а б у н ы генетически модифицированных бродячих оленей, употребляющих в пищу инвазивные сорняки, а также слонов с дополнительной емкостью для жидкости, как у верблюдов, чтобы их можно было использовать в качестве систем транспортировки воды в условиях засушливого климата. Ни одно государство не верило в возможности биоинженерии так преданно и не инвестировало туда средства более интенсивно, чем Содружество, которое видело в развитии своих генных технологий перспективу получения экономической выгоды. Это карликовое государство уже беспокоилось о посягательствах к р а н c h United. и наилучшую возможность для превращения МТИ – базы своего научного сообщества – в одно из самых мощных и уважаемых научных учреждений на континенте. В 2049 году, в самый разгар Великого вымирания, Содружество разработало самый масштабный на сегодняшний день биоинженерный проект в мире. Огромной команде генетиков, биологов и инженеров предстояло работать сообща над «Ковчегом», биологическим возрождением всех видов животных, которых модифицировали для выживания в современных условиях справочник 2050 года по их целевым биотехнологиям наглядно показывает ошеломляющий размах амбиций. только за один год они рассчитывали заселить залив кейп-код устрицами омарами китами моллюсками мидиями и двумя пятью семью видами рыб. Все эти виды следовало дополнительно снабдить системами фильтрации от загрязнения и химикатов. Одновременно с этим они пробовали выпустить на волю кроликов обжор, которые могли помочь избавиться от воспалённо-агрессивной люцерны, захватившей обширные участки Земли в центре континента. А ведь она сама была неудачным продуктом биотехнологии. Их объявление... а также тот страстный, почти религиозный пыл поддержки, который оно привлекло, положило начало едва заметному буму в области биоинженерии и генетических технологий. К сожалению, многие лаборатории, спешно созданные для удовлетворения новых потребностей невежественных политиков и потребителей, которые полагали, что биоинженерия, к примеру, может помочь найти решение для всех проблем, От токсичных отходов и переполненных муниципальных канализационных систем до вони от умирающей рыбы, которые разносятся с запада по всему континенту, были плохо оборудованы, недоукомплектованы и функционировали без элементарного этического или вообще какого-либо надзора. Подавляющее большинство особей экспериментальных видов, созданных на этих объектах, умерло ещё до того, как их успели выпустить на волю. И это даже хорошо, поскольку то меньшинство, которому удалось заселить континент, почти повсеместно вызвало катастрофические последствия. Но то же самое можно было сказать и про несколько тысяч животных, воссозданных благодаря ковчегу. Оказалось, что учёные серьёзно недооценили сложность, присущую взаимозависимым экологическим системам. От устриц которые стали плотоядными после того, как в ы х л е б ы л и тонны сточных вод, до земноводных омаров, которые уничтожили леса в половине свободного штата н ь ю г е м п ш и р Их экспериментальные разработки одновременно развили нежелательные особенности поведения и аппетиты. Разумеется, это касается и экономической экосистемы нового континента — которая, несмотря на разделение США на множество отдельных стран, остаётся внутренне взаимосвязанной. Появление биотехнологий привело к неожиданному появлению нового, чисто континентального типажа шарлатана, торгующего биотехнологиями. До тех пор, пока будет, что продавать будут и жулики, сбывающие испорченные или поддельные копии одних и тех же предметов. И биотехнологии не исключение. Аферисты называли себя менеджерами по продажам биотехнологий и отправлялись в путь, захватив с собой различные виды насекомых, рептилий и животных, как правило, дурманенных наркотиками или подвергнутых химической лоботомии, чтобы добиться покорности. Они впаривали комаров, доставляющих вакцины, или пчёл, производящих тройное опыление, ничего не подозревающий к л и е н т у р е Один из самых печально известных торгашей своего поколения, Селина Душечка Байерс, сумела одурачить целую страну. Она убедила Техас сделать массовый заказ на слухокрылов – обыкновенных насекомых, якобы модифицированных для ведения прослушки, а затем отправила им несколько десятков тонн личинок обыкновенного овода. что впоследствии привело к появлению выражения «быть хитрее, чем техасский овод».